Глава тридцать первая. «Знайте и помните». Старый Мэтью Раф поднял над головой старинный латунный колокольчик и позвонил. Взглянул на небо. Облака светлые, дождя не будет. Высокие ели затеняли поляну. Класс расселся в траве. «Ложиться я не разрешал. Джей, отпусти перепелку». «Кто это там спрятался в кусте?» «Берти, я тебе дерну. Здесь школа, а не дикий лес». Сегодня мы будем говорить о тех, кто создал нашу великую цивилизацию, которую разрушили наши враги. И вам, именно вам, предстоит ее возродить. Почему вам? А потому что больше некому. Это трудная задача, это великая миссия. Мы, ваши родители, сумели выжить и сохранить знания. Мы родили и вырастили вас. И передаем вам эстафету». Мы с вами о многом говорили на уроках истории. И вот сегодня мы подытожим главное. Главное в нашей борьбе. Были когда-то на земле первые в истории государства. Великий Египет с его фараонами и жрецами, Великий Шумер, Великий Вавилон с царем царей Хамурапи, первому в мире своду законов, которые он составил, 4000 лет. Была античная Греция, родина нашей культуры, европейской культуры. Она дала миру великих философов. От Фалеса и Гераклита до Сократа и Платона, Аристотеля, Пифагора. Вся философия мира вышла из Греции. Был Великий Рим, тысячелетняя мировая республика и империя. Были величайшие политики и полководцы Александр Македонский, Юлий Цезарь. Тысячи лет все школьники Европы и Америки учили их биографии. И был Моисей, которому Господь даровал скрижали с десятью заповедями на горе Синай. И была написана евреями в Израиле книга книг Библия. И жили рядом с ними в Палестине, финикияне. Это они изобрели две великие вещи деньги и буквы, мы пользуемся ими до сих пор. И был рожден в Израиле Иисус Христос и распят на кресте, и ожил на третий день, и Он дал нам нашу веру в единого всемогущего. и Всеблагого Господа, и святые апостолы понесли учение его по всем землям. А потом, когда рухнул античный мир и прошла тысячи лет, и темное Средневековье сменилось возрождением, появились великие художники, скульпторы, изодчи, сикстинская Мадонна Рафаэля, Давид Микеланджело, Кельнский собор. Мастера обрабатывали металлы, делали мечи и плуги. В Германии великий Гутенберг изобрел книгопечатание, и люди стали печатать книги на бумаге. Я вам о них рассказывал. А в Англии великий Джеймс Уатт изобрел паровую машину, и началась механизация производства. Силой пары двигались детали станков и машин. Была эпоха, 500 лет назад она называлась «Эпоха великих географических открытий». Кто-нибудь помнит? Поднимите руки. Два, три. Молодцы! Мореплаватели на крошечных парусных кораблях, которые могли двигаться только когда ветер дул куда надо, преодолевали многие тысячи миль через бури в неизвестных водах, и они достигли из Европы берегов Китая и Японии, Америки и Австралии. И люди узнали друг о друге, стали торговать и переселяться в дальние места. Французы, братья Монгольфье, изобрели воздушный шар, А американцы-братья Райт построили первый самолет. И люди поднялись в воздух и стали летать по небу, все выше и быстрее. Англичанин Стефансон изобрел паровоз, и огромные грузы помчались по железным дорогам. А раньше лошади еле тащили нагруженные телеги. А американец Роберт Фултон изобрел пароход. И теперь корабли быстро плыли во всех направлениях, не завися от ветров. Немцы «Даймлер» и «Бенц» сконструировали первые в мире автомобиль с бензиновым мотором, а американец «Форд» выпустил такое множество автомобилей, что теперь их мог купить каждый человек. Когда-то немецкий монах Бертольд Шварц изобрел порох. Так появились сначала пушки, потом ружья, а потом полковник Сэмюэль Кольт изобрел револьвер, а Хайром Максим — пулемет. Люди мечтали общаться на расстоянии и писали друг другу письма, буквами, которые усовершенствовали еще древние греки. Но почтальоны шли медленно, и поезда с почтой шли медленно. И Сэмюэль Морзе изобрел телеграф, передававший слова по проводам, а на том конце машина печатала их на ленту. Потом Александр Белл изобрел телефон, а итальянец Маркони – радио. Самыми мудрыми из людей были признаны немецкие философы Кант и Гегель. Самым великим ученым – англичанин Дарвин, открывший происхождение всех живых существ от крошечного простого микроба до сложнейшего из животных – человека. Ученые изобрели электрическую лампочку, швейную машинку, спальные вагоны поездов, звукозаписи и кино, создали вертолеты и подводные лодки, ракеты и космические корабли – Люди полетели в космос, на Луну и Марс. И для каждого были телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, я обо всем рассказывал, и небоскребы, водопровод, кондиционеры и холодильники, часы, дверные замки, асфальт, стекло для окон, метро. Это все тоже надо было придумать и создать. Была создана композиторами великая, прекрасная музыка. А ведь сначала надо было изобрести рояль, и скрипку, и флейту, и все остальные инструменты. И были написаны великие книги, были в Англии Шекспир и Дикенс, во Франции Гюго, а в Германии Гёте. Кстати, вы никогда не думали, кто-то изобрел штаны, кто-то пиджак, кто-то ботинки, кто-то пальто, жилет, рубашку и шляпу, кто-то изобрел все спортивные игры, футбол и баскетбол, бейсбол и теннис, а другие гении изобрели пылесос и стиральную машину, Оконные рамы со стеклом и унитаз с канализацией. Все было, дети, все это было. Даже маленькую пуговицу, на которой застегивается куртка, кто-то должен был впервые изобрести. Не говоря о молнии. Кто-то изобрел велосипед, а кто-то другой мотоцикл. Зонтик и эскалатор, трактор и парашют. газонокосилку и газету. Все это кто-то должен был придумать, сделать впервые и наладить выпуск. и дать другим возможность пользоваться его изобретением и заработать на этом деньги. И в результате люди жили все лучше и лучше. Работать становилось все легче, а жить все интереснее. Зачем я все это повторяю? Чтобы вы поняли и запомнили, все это, все это, все, что люди придумали и создали, всю нашу величайшую в истории цивилизацию создали белые мужчины. И все это были ваши деды и прапрадеды. Это они открывали неведомые земли, строили величественные здания, создавали могущественные и богатые государства. Это они изобрели и сделали все, что у нас есть. Все, что мы знаем. От иголки до водородной бомбы, которой лучше бы не было, но она еще в мире есть. Вся цивилизация, вся от начала и до конца была создана белыми мужчинами. Их трудом и их умом. Она поднялась на их поте и их крови. Они много враждовали друг с другом, потому что кровь их была горяча, а жажда победы превозмогала страх и желание покоя. Они рубились мечами и косили друг друга из пулеметов. Они угнетали друг друга и боролись за свободу и справедливость. И в конце концов они сумели создать прекрасные государства, где сами устанавливали законы, сами выбирали себе правительство. И там они работали как свободные люди, жили в безопасности и богатели. И весь остальной мир завидовал им. Потому что они были богаты и сильны, и никому не кланялись, и законы их были справедливы. И рядом с ними были белые женщины, их матери и жены, сестры, дочери. Без женщин мужчины ничто. Кто их родит на свет? Кто родит им детей? Кто поддержит в трудную минуту? утешит в поражении, сохранит огонь в домашнем очаге. Мужчина и женщина — это одно, одно целое. Он — защитник и кормилец, она — хранительница и продолжательница рода. Вы скоро выйдете в большой мир, в большую жизнь. Вам предстоит услышать много лжи и много клеветы на нас. На нас, благодаря которым еще теплится жизнь в процветающих некогда странах. Так вот. Никогда не верьте тем, кто погубил нашу великую страну и разрушил наш прекрасный мир. Никто из нас, из нас всех, из вас, не только не виноват ни в чем, но должен гордиться собой. Гордиться своей историей, своим народом, своей расой. Это мы веками тащили дикарей к свету, чтобы потом они же предъявляли нам счет и издевались над нами, живя за наш счет. Сотни и тысячи лет мы многое тяжело работали. Мы привыкли рассчитывать только на себя. Мы умирали в дальних странах от голода, холода и неведомых болезней, но мы стали хозяевами мира, и мы делились своим богатством с нищими дикарями. Мы несли им лекарство, грамоту, умение работать на земле и строить фабрики. Мы запрещали им резать друг друга, запрещали людоедство. Мы запрещали многоженство, и мы запретили рабство». Мы научили их читать и писать, мы дали им образование и научили профессиям. И тогда они нас возненавидели и захотели забрать себе все, что было создано нами. Забрать даже нашу историю, уничтожить ее, стереть нашу память и взамен написать свою историю, вымышленную и лживую. Сначала они были жалкие и скромные, они просили места рядом с нами. А когда мы дали дикарям это место рядом с нами, дали всем равенство и даже стали давать кое-что прежде, чем брали себе, они возгордились и решили вытеснить нас. Ложьей и насилием они отплатили за то, что из дикарей, не знавших грамоты и колеса, живших в хижинах и вымирающих от болезней, мы сделали их цивилизованными людьми. Знайте это. И не обращайте внимания на ложь и клевету, которую встретите, куда бы вы ни вышли во внешний мир. Там победило зло, и там правит ложь. Помните, вы хозяева этого мира. Вы дети тех, кто создал всю нашу цивилизацию от начала и до конца. Вы ни перед кем не смеете склонять головы. И только перед Господом Единым опускаться на колени. За нарушение этой заповеди наш закон карает смертью. Помните это? Будьте сильными и храните гордость предков. Люди живут по очереди. Это как эстафета. Мы уходим и передаем палочку вам. А вернее сказать, передаем вам факел жизни. Негасимый факел, зажженный нашим Создателем. Скоро наступит ваш черед нести его и не дать ему загаснуть. И если у вас не будет другого выхода, чтобы сохранить свой народ, свою культуру и свою гордость, кроме как быть жестокими и убивать, Если вас вынудят к этому, значит, вы вспомните предков. Вам придется быть жестокими и убивать, ибо иначе убьют вас. Каждый из нас не сам по себе. Мы обязаны жизнью длинной череде наших предков. В нас их труд, их кровь, их надежды. На каждом из нас долг перед всем народом, всей историей. Знаете себе цену. Эта цена высока. Гордитесь собой. И будьте достойны всего, чем Господь одарил вас.